Глава девятнадцатая. Мужчины сцепились так, что пыль стояла столбом, кругом слышались удары и мат. Я побоялась вмешиваться, схватила первого попавшегося официанта, тот вызвал охрану, и мы на силу разняли бывших друзей. — Так, господа, все на выход! — указал рукой секьюрити в сторону лестницы. — И обойдемся без полиции? — Да, да, мы уходим, — ответил Вадим и сделал шаг ко мне. — Идем. Протянул мне руку Демит, утирая с губы кровь. Я застыла на месте, глядя на его широкую ладонь, за которую бывший муж предложил мне взяться и пойти с ним. Только куда? И надо ли? Приводи меня. Впрочем, я и так ему все уже ясно сказала. Пожалела уже, что затеяла такую опасную игру. Вот к чему это привело. К драке. За которую мне теперь было жутко стыдно, если честно. Несмотря на то, что Демид, будучи в браке со мной, подозревала симпатии ко мне его друга, таких откровенных драк швец и ремизов никогда не затевали. «Идем», — повторил Демид. «Или предпочитаешь остаться с ним и продолжить слушать оскорбления?» «Нет, слушать оскорбления не хотелось. Я схватилась за руку ремизова, и мы вдвоем вышли из ресторана, подпровожающий нас недобрый взгляд швеца и охраны. На мне было плевать». Пусть Вадим думает обо мне, что хочет. Ничего у нас с ним все равно не выходит. Он так и так теперь Ремизова в покое не оставит, потому что я с ним ушла. Их война перейдет в иную плоскость, и мне теперь совершенно не обязательно иметь отношения с швецом, чтобы утереть нос Демиду. Так даже лучше. Верно говорят, что не делается к лучшему. — И куда ты меня так настырно ведешь, спросила я по пути Демида. Хочу отвезти тебя домой. Или ты предпочитаешь ехать такси, или вообще пешком пойдешь. Нет, лучше уж ты отвези. Вот и я так подумал. Ремизов ввел меня за собой к машине, при этом не выпуская моей руки, словно я могла бы потеряться по пути от ресторана до парковки. Меня чего-то это рассмешило. Между прочим, ты меня оскорблял не меньше, чем Вадим, сказала я ему, когда мы уже ехали по шоссе в сторону моего дома. Именно моего. После развода с Демидом я просто не смогла бы жить в нашем большом доме. Мы его продали, и я купила себе поменьше, попроще и подешевле в содержании. А то за дворец Ремизова пришлось бы отвалить круглые суммы, знаем клининга и услуги ЖКХ». «Не сравнивай нас», — ответил он, не отвлекаясь от управления авто. «Это почему же? Ему нельзя оскорблять меня, а тебе можно?» «Сама знаешь, почему не сравнивай». «Нет, не знаю. Объясни». «Не сейчас, я же за рулем. «Ты и потом не расскажешь, я же тебя знаю!» «Сама догадайся тогда!» Он остановился возле крыльца и посмотрел на меня. «Спокойной ночи», — сказала я и потянула за ручку двери. «А поблагодарить своего спасителя!» — поднял брови вверх наглец. «Спасибо тебе, спаситель!» Кивнула я, понимая, что Демид, конечно, рассчитывал на иную благодарность, на зализывание боевых ран на его губах. Романтично, но обойдется. К тому же дверь соседнего дома распахнулась, и полураздетая ко мне навстречу по снегу понеслась вишенка. «Мама! Мамочка! Наконец-то ты приехала!» Она кинулась обниматься, и я тут же запахнула на ней курточку и натянула капюшон. «Но куда ты ночью выбежала на сне, глупая?» — спросила я. Оксана напугала. «Ну давай, пошли тогда домой, раз уж ты все равно меня увидела и выскочила. Скажу ей по телефону, что ты останешься дома». «Ура! А теперь давай быстро в дом!» Я достала ключи, отворила дверь, запустила в дом дочь и включила свет. Затем вернулась к Демиду, сама даже не знала зачем. Наверное, мне хотелось поближе увидеть его реакцию на ребенка ведь Демид впервые видел свою дочь. Да, он не знал, что ребенок его, но я-то знала. Сердце билось в груди, как сумасшедшее, пока он наблюдал за мной и Соней. Он даже вышел из машины, чтобы посмотреть на ребенка. «Это кто?» — спросил он, сведя брови вместе. «Моя дочь. Соня», — ответила я, а сердце теперь стало замирать. А вдруг он догадается, что Соня его дочь, не только моя... Что тогда я буду делать? Не знал, что у тебя есть дочь. Ну вот, развела я руками, теперь знаешь. И кто же счастливый отец? задал он новый вопрос. А я закусила нижнюю губу. Значит, он не догадался. Жаль, чего-то даже обидно, хотя я и не планировала ничего ему говорить. А тебе какая разница? Вскинула я подбородок. Да, так, любопытно. — хмыкнул он. — Ведь твоей дочери лет шесть. Мы ведь тогда еще были вместе. Здесь мое сердце в прямом смысле слова провалилось в пятки. Пальцы заледенели, и не от зимнего мороза. Неужели он все понял?